Глава 7. Интересно, а он присматривается к первокурсницам, потому что я постоянно вижу его в обществе девушек постарше. Продолжает разговор одна из девушек, крайне раздражая меня этим. Я бы дала ему без всяких раздумий. Перевожу взгляд на свою подругу. Она, как и я, закатывает глаза и уже особо не вникает в суть разговора, смотря куда-то в сторону. Лезо его вообще ничего не трогает, а она кремень. Сидит тут только из-за меня. Я привыкла находиться в компании, а вот она наоборот, больше одиночка. «Я бы отдала ему свою девственность, не думая», — громко засмеялась Вероника, привлекая внимание парня из-за соседнего столика. Мои глаза буквально лезут на лоб от подобных заявлений. Вообще никакой скромности у девушки. Мне неприятно это слушать, но мне кажется, что если встану и уйду, то все другие поймут о чём-то нехорошем. Тем более я ещё не доела. «Ника, а она у тебя разве есть?» — спрашивает моя подруга с хихидством. «Мне кажется, что ты готова прыгнуть на любого». По выражению Люция Лизы, понимаю, что она удивлена не меньше меня, ведь Вероника не похожа на девушку, которая хранит себя для любимого. Это можно заметить по её откровенному виду и поведению в обществе. Хотя, говорят, внешность обманчива. «Конечно, я же не дура, чтобы спать с кем попала. Так меня-то отстрочила и забыла, но дам я только избранному, такому, как он», — мечтательно произнесла девушка, не обращая внимания на колкости моей подруги. «А мне захотелось покрутить пальцем у виска». Плохие парни любят девственниц. Это будет моим козырем. М да, плохие дела. Странное у неё представление о жизни. Только она не знает, что у Максима было уже столько разных девушек, что своей невинностью она его точно не удивит. Макс тот ещё кобель. Он без особого труда укладывает понравившихся девушек в постель, но потом они идут на три весёлых буквы. Сучка, восхищённо записала одна из девушек. Ты такая продуманная. Ой, идиотки. Он ещё из богатой семьи. Вы видели, на какой точке он приезжает? А если ещё и залететь от него? Вот на этих словах я на приглась. Надеюсь, она не такая дура, чтобы на это пойти. Он билеты в безоблачное будущее. Ой, девочки, я точно его заполучу. Буду преследовать его, оббивать порог квартиры, но пересплю с ним. Меня передернуло и появилось желание предупредить Котова о возможной подставе. Ну он же взрослый парень, знает, что такое контрацепция. Да и лезть к нему мне не хочется. Всё. Этот бред я слушать больше не хочу. И аппетит, увы, пропал. Поэтому, больше ни раздумывая ни минуты, поднимаюсь со своего места, а вместе со мной встает и Лиза. Котова в столовой уже нет, чему я рада, иначе он не упустил бы возможности перекинуться парой фраз. Только уйти далеко не получается, потому что меня подлавливает Вероника, наглым образом хватая за руку. Она колко смотрит на мою подругу, словно пытается заставить ее уйти и не мешать нашему разговору. Но как бы не так. Лизка даже бровью не ведет. Спасибо ей за это. Слушай, твой брат же его лучший друг. Может, познакомишь нас? просит она ласковым голоском, ставя меня в тупик. Чей? Строю себе дурочку. Ну, Макс же. Ну, пожалуйста, помоги. Я честно в шоке от такой наглости. Но вестись на её просьбы я не буду. И дело тут далеко не в парне. Мне просто это не интересно. Я же не сваха. Нет, прости, мне некогда этим заниматься. Тактично улыбаюсь ей, надеясь на то, что она отвяжется. Но как бы не так. Умоляю. Вскольцойца это нас хватیف мертвой хваткой меня за свитер. И мне вовсе не нравится одержимый огонёк в её взгляде. Ты же видишь, что я влюблена. Я простая девушка из провинции, хочу найти себе хорошего парня. От такой настойчивости возмущается Элиза, отлепляет девушку от меня и встаёт между нами. Может, как-нибудь? Пожимаю плечами, зная, что делать я этого не собираюсь. Ладно, мне нужно по делам. Отворачиваюсь и иду к выходу, слыша за спиной настойчивое: "Я тебе напишу". Блин, а она же напишет, я уверена. Я встречала таких прилипал, и знаю, как они могут испортить настроение своими интригами. На душе стало гадко. Мне плевать на то, что она хочет конкретно Макса, но я не желаю в этом участвовать. Я уже находилась в подобной ситуации, и она привела ни к самым лучшим последствиям. Больше я на это не подпишусь.